Глава тринадцатая. «Добрый вечер, мадам Дарина». Сверкая блудливыми глазами, мурлыкнул и обворожительно улыбнулся Альфа минус «Я пришёл к вам с заманчивым предложением». «Уж не знаю, по заслугам или нет, но природа, мать их создательница, одарила этого Альфу щедро. Поэтому того раздражения, которое я испытала, увидев предыдущего визитёра, сейчас и в помине не было». но ну, а кто бы остался недовольным, явись к нему в гости какой-нибудь Йен Соммерхолдер. Чем-то до минус его неуловимо напомнил. Взглядом, что ли. Но растекаться лужицы сейчас вообще не время. Простите, Альфа, я не ожидала гостей в столь поздний час. Запахивать халат я принципиально не стала. Взгляд Доминуса неприятным не был, наоборот. Дарил уверенность в себе и тешил женское тщеславие. О, мадам! Я всё понимаю и надолго вас не задержу. Мне тут птичка на хвосте принесла. Да-да, знаю я эту низкорослую птичку. Весть о том, что именно вы задумали. и Я хотел бы вас предостеречь от опрометчивого поступка, проведя экскурсию по городу и рассказав о наших традициях. К примеру, завтра. Очень заманчивое и лестное предложение Альфа. Но, увы, завтра никак не получится. У меня планы. С притворным сожалением пожала я плечами. Не собираюсь поддаваться давлению и запугиванию. Я хотел отвести вас в столичную библиотеку и стать поручителем. Видите ли, доступ туда не так просто получить. Знал мерзавец, на что давить. Пришлось давать заднюю и не обрубать все концы разом. Мне действительно понадобится информация. Но завтра я действительно не могу. Может, в другой день? «Я предвидел отказ и принёс для вас небольшой презент». Председатель вытащил из кармана красиво упакованный аппарат по обмену молниями и протянул мне. «Я как раз такой рассматривала на выставке. Дорогое, между прочим. Как только появится возможность уделить мне время, просто подумайте обо мне и напишите. Прямо по всем фронтам наступает. Опасный противник, но и я не лыком шита «Простите, минус я не знаю, как принято на Элмезе, но в моём мире порядочные женщины не принимают дорогих подарков от малознакомых мужчин. Я найду способ дать вам знать». «Ну что же, я буду ждать», — мурлыкнул кот. Расстроенным он совсем не выглядел, даже наоборот. Напоследок ещё раз облизал меня томным взглядом и, плавно развернувшись, скрылся в темноте. На этот раз до лестницы дойти я успела и даже сделала шаг на ступеньку, когда новый звонок заставил меня истерически рассмеяться. Они там всем собранием ко мне по очереди решили всю ночь ходить. Я, конечно, недостатка в мужском внимании никогда особо не ощущала, но чтобы вот так, косяком... Нет, такого не было. «Кто там?» — устало спросила я, подойдя к двери в очередной раз. «Альфа-Террас, мадам». Раздался пробирающий хрипотцой до мурашек мужской голос. «И у меня к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». Этого Альфу я совсем не ожидала увидеть, потому что на собрании он даже не думал скрывать своей неприязни. Но дверь открыла. А что делать? Очень интересно, что ему от меня надо? Волк шагнул через порог и буквально придавил меня своей хищной аурой. От него так и веяло опасностью, невольно поёжилось. но страх показывать и не подумала. Даже когда он, внимательно изучив лицо, ощупал взглядом фигуру. «Чем могу быть полезна в столь поздний час?» — поинтересовалась, намекая, что визиту не рада. «Я узнал, что ты намерена провернуть человечка». «Хм...» Террес не лебезил и не строил глазки, прикидывая, что я ему нравлюсь. «И это совершенно неожиданно понравилось мне. Может, и правда что-то дельное предложат». «Скрулл где-то дал объявление с моим адресом», — проворчала я, отступив, чтобы позволить гостю войти и закрыть дверь. «Я отвечаю за порядок в Роккаде. Мне положено всё знать. Но сейчас речь не о моих служебных обязанностях. Объясни, что такое салон красоты». Потребовал этот властный самец. «Ага, ясно. Начальник полиции, значит. Ну, понятно, он обязан знать, не преступную ли деятельность я собираюсь развернуть». Так что его визит логичен. Это место, где Лю, жители городов, могут сделать свою внешность более привлекательной. И ты знаешь, как это делать. У тебя есть какая-то особая магия? Ну, можно и так сказать. Нет, я про магию вообще не имею понятия. Но у меня есть знания и умения. В своём мире я была хозяйкой такого салона. Что ж, тогда предлагаю сделку. «Я уговорю сестру прийти к тебе, а ты сделаешь так, чтобы Мерлина смогла очаровать Альфу до минуса. И тогда она сделает тебе такую рекламу, что твой салон не прогорит». Заманчиво, но, во-первых, я не видела его сестру. Может, там ничего не поможет. Во-вторых, что мне грозит в случае провала. И, в-третьих, не сочтет ли он наш с котом поход в библиотеку нарушением интересов сестры, а в библиотеку мне очень надо. А если у меня не получится? Вдруг ваша сестра очарует с моей помощью всех, кроме него?» Зашла я издалека. «Положила глаз на альфу председателя?» — рыкнул волк, и я вздрогнула. «Ну точно, встреча с Доминусом мне аукнется. Глупости. Просто я не хочу ничего никому обещать. А сестра ваша пусть приходит, чем смогу, помогу. Я буду следить за тобой». Вместо «до свидания» гаркнул волчара и, сверкнув желтыми глазами, покинул помещение. Блин, я так с ними не усну. Все нервы истрепали. Хоть в тот вечер ко мне больше никто и не пришел, усталость и перевозбуждение крепко захватили в плен мой мозг, не давая забыться сном. Пришлось заварить чай, на упаковке которого была надпись «Добрая ночь», и только запив им два пирожка, я, наконец, могла провалиться в мир грез.